Она уже добралась до горла. Он чувствовал ее на языке, судорожно сглатывая слюну, зная, что должен вести себя тихо. Тишина спасла его, когда он пришел в павильон и услышал голоса. Спасет она его и теперь. Когда Эймс с Клейборном уходили, он растворился в темноте за боковой стеной декорацией, потом обогнул ее и направился к двери в дальнем конце павильона, вводившей на студийную улицу. Прежде чем устремиться за ними следом, он задержался у дверей, глядя, как они движутся в сторону административного здания. Когда они вошли внутрь, он смог выйти из павильона. Улица была пуста. Войдя в здание, он видел, что и в коридорах никого нет. Это хорошо. Хорошо, значит, удача по-прежнему сопутствует ему. Дверь в комнту Эймса в конце коридора была распахнута, а соседняя дверь не заперта. ицыни тих, открыл их, проник внутрь и устроился возле стены. Я им суже набирал номер. Временами доносился его приглушённый голос. Нет мне по телефону. Послушайте, я не собираюсь с вами спорить. Если не хотите слушать, мы обратимся в полицию. Опять это слово. Теперь я рас полностью овладел им. Ещё как серьёзно? Сами решай. Даю вам последний шанс. У гнева тоже есть запах, и никакие духи не способны его заглушить. — Когда? — Вы уверены, что не сможете раньше? — Хорошо, мы приедем. Эймс повесил трубку, и тут послышался голос Склейборна. Что он сказал? — У него через час встреча с Рубеном, барни Вейнгартеном и несколькими людьми из Нью-Йорксового офиса. Ждет нас сегодня часов восемь вечера. — Вы уверены, что он сдержит слово? — Да. Для него же лучше. По-моему, я напугал его так, что ему не до фокусов, хорошо. Я собирался поужинать с хозяином отеля, в котором остановился, если вы дадите мне адрес и расскажете, как ехать, я встречусь с вами уже на месте. Когда они выходили из комнаты, лицеи стоял за дверью. Идя по коридору, они продолжали разговор. Это легко найти. У него дом на холме по другую сторону бульвара Вентура. Может поехать по Вайнленд, а потом они ушли, но их их слов всё ещё звучало в у него вшах. Встреча 8 часов без фокусов. Ведь сын не стиснул зубы. Этот день был полон фокусов. Джан отменил репетицию перед встречей с Дрисколлом. Но это всё не добьётся своего. Они сорвут съёмки, оставит его ниудел. помешать им он не может, для этого уж слишком поздно. Он бессилен. Он импотент, импоцент. Но не из-за. И не в том случае, если и он окажется способным на фокус. Глава 31. Опять надвигается туман. Кони отвернулись от окна. Ты уверена, что с тобой всё будет в порядке? Я беспокоюсь. Жамс и Лэс, те Лэс, вы экземпляры сценария в папке из искусственной кожи. Я же говорила тебе, что с холовицей. Пол Морган будет репетировать со мной, и они усилят охрану. Я тебя не понимаю, Кони покачала головой. Ведь ты весь день говорила мне, что покончило с этим и не будешь к этому возвращаться, что фильм того не стоит. Но стоило только ему позвонить, ты сразу стала прихорашиваться, не можешь дождаться, когда вернёшься туда. Разве нельзя было отложить до утра? Мы утром будем репетировать. Жан взяла свою сумочку и направилась к двери. Неужели ты не понимаешь? Это означает, что картина снимается согласно графику. Кони открыли дверь и выгнал на улицу сгущавшийся туман. Идём, я провожу тебя до машины. Да на тот рядом, не договорив, Жан улыбнулась. Спасибо тебе, дорогая, я ценю твою заботу. Неважно. Коня приследил за тем, как Джан села за руль и включила зажигание, после чего крикнула стараяс прикричать шум мотора: "Обещай, что будешь осторожна". "Ты тоже", Коня кивнул. "Не волнуйся. Я никуда не уйду и никому не стану открывать, пока ты не вернёшься. А если что-то случится, ничего не случится". Джан сняла машину с ручного тормоза и задним ходом выбралась на дорогу. Мохнув напоследок конни, закрывавшей дверь, она включила вторую передачу и поехала вниз по холму.